Веселый мертвец. Хотел бы выкопать себе могилу сам в земле ожирной, Где улиток копошенье, Где мог бы отдых дать измученным костям, А кулой в глубях вод я мог бы спать в забвенье. Презренье выказал я всем людским слезам, И завещанию, и даже погребенью. Нет! Предпочтительно я воронам отдам нечистый остров мой при жизни на съеденье. К тебе, о черный друг, червь без ушей и глаз, покойник радостный пришел на этот раз. Эпикуреец червь, о ты, дитя гниения, безжалостно ползя сквозь труп мой, будь готов сказать мне, разве есть еще тому мученье, кто тело без души? Кто мертв средь мертвецов.